Глава шестая. Утром я, естественно, просыпаюсь, словно побитая. Четыре часа сна и ночной бокал вина дают о себе знать. Приходится обклеиться патчами и помучить себя контрастным душем, который я терпеть не могу. Когда выхожу из ванной, Паша уже варит кофе на кухне. Лучше бы спал. Его-то мне совсем видеть с утра не хочется. Привет, малыш. Смотрит виновато, когда я вхожу на кухню. Сердишься? Сержусь ли я? Даже не знаю, что тебе ответить, Паш. Смотреть на него даже не хочется. Поэтому я отворачиваюсь к холодильнику. Я тебе бутерброд с красной рыбкой приготовил. Будешь? Как мило с твоей стороны. Извелю не в силах простить его за бутерброд и броситься на шею. Но я не хочу есть. Выпью кофе. «Вась!» Он подходит и обнимает меня, притягивая к себе, а я ловлю себя на том, что у меня внутри поднимается отторжение. «Ну хватит тутся! Ничего же не произошло!» «Паша, ты серьезно?» Отталкиваю его со злостью, шокированной тем, что он считает, что, собственно, ничего такого в его вчерашнем походе в клуб. «Это твоя моделька Ксюша?» «Висла на тебе, рассказывая, как классно ты работал с ее телом а она при этом чувствовала себя абсолютно раскрепощенной. «Это, по-твоему, ничего?» «Предлагаешь мне отказаться от нюсетов только потому, что дома у меня ревнивая тёлка?» Он упирает руки в бока и смотрит зло, а у меня дыхание перехватывает от его отношения. «Тёлка?» Складываю руки на груди. «Так вот, кто я для тебя!» «Ты упрашивал меня уехать с тобой в Москву для чего?» Чтобы я сидела и ждала тебя до середины ночи с твоих нюсетов, а потом их празднований со скрепощенными Ксюшами в клубах? Так где бы ты была, если бы я тебя не увез, если бы не моя работа, а Вась сидела бы в своем задрипанном Волгограде, в школе, ставке и одевалась в армянских ярмарках и распродажах. В моем задрипанном Волгограде. Эмоции внутри меня сливаются, смешиваются в гремучий взрывоопасный коктейль. А Паша к нему уже поднес зажженную спичку. «А ты это за три года стал таким коренным москвичом, да? А тебе бы стоило быть чуть более благодарной. Или ты думаешь, провинциальную училку просто так приняли преподавать в МГУ?» Внутри все обрывается. Я шокированно смотрю на Пашу. Не хочу верить его словам. «Быть этого не может!» Я сама добилась этого места. Резюме рассылала, на собеседование ходила. Дважды причем. Сдавала экзамен. А ты правда думала, что такая особенная? Ухмыляется Паша. Он мне противен. Вот прямо сейчас, в эту секунду, я не то что смотреть на него не могу. Мне даже находиться в одной комнате становится неприятно. И спорить сил нет больше. Впереди еще рабочий день поэтому я разворачиваюсь и ухожу. Чёрт с ним с этим кофе. В кафетерий в университете схожу. Наскоро одеваюсь, хватаю сумку, запихиваю в неё косметичку и вылетаю из дома. Даже такси вызываю уже из лифта. Пока еду, наношу легкий макияж, как получается, и пытаюсь успокоиться. Мой второй рабочий день. Мне нужно взять контроль над своими эмоциями, иначе я могу себе сильно и надолго испорить репутацию, как раз тогда, когда мне нужно её сформировать. А обо всем, что касается Паши, я подумаю вечером. И у меня вполне получается взять себя в руки. Я даже горжусь собой. На ура отрабатываю две пары, втягиваюсь и даже расслабляюсь. Игнорирую уже целых три сообщения от Паши. Малыш, прости, я перегнул. Василина, детка, не молчи. Солнце, с меня романтический ужин. Дома хочешь или в рейстик? Предлагаю дома. Я никак сейчас не хочу, Паш. Но я ему не пишу. Я занята, можно было бы хотя бы к этому отнестись с уважением. А вот третью пару провести так же гладко не получается. Потому что на нее ко мне приходят юристы четвертого курса. И этот Радич, естественно, среди них. Я стараюсь его игнорировать. Руку он для ответов на вопросы не поднимает, поэтому взаимодействовать с ним напрямую мне не приходится. Но само его присутствие заставляет меня нервничать и напрягаться. Это поза превосходства, с которой он взирает на меня свысока, занимает, развалившись, целых два места. Ноги под столом вытянуты вперед и стороны. На столе какая-то непонятная тетрадь вместо конспекта. И снова. То на меня, то в телефон. А я сегодня не настроена воевать. Не хочу. Я вообще не хочу воевать. Только парень, этот, похоже, не оставляет мне другого выбора. Терпение мое уж конец лопается, когда он почти вслух начинает переговариваться с соседом. Я как раз объясняю фонетику сложных слов, и у меня уже горло начинает першить в напряжение. Вы мне мешаете, говорю громко по-русски. Будьте добры, прекратите разговаривать. У нас тут лекции, заметьте. А если я не хочу, тише. Криво ухмыляется парень, не спуская с меня хомоватого взгляда. Я замолкаю и вытягиваюсь. Вижу, что другие студенты смотрят то на него, то на меня, ждут реакцию. И, боюсь, встанут не на мою сторону, если конфликт разовьется. Хотя, к чему играть терминами, Василина? Этот придурок уже давно его раскрутил. — Вам придется, — отвечаю ему, — иначе... — Что? — поднимает он брови. Иначе что? Мать твою, я слабачка. И я ему проигрываю. Может, Паша прав, и без протекции я бы сюда никогда не попала, потому что так себе педагог? Думаю, вам следует задержаться, Семен, и после пары мы наведаемся к декану. Отрезаю я и тут же подчеркнуто переключаю внимание на электронную доску, на которую выведены словосочетания. Прикладываю максимум усилий, чтобы оставаться спокойной. Только вот внутри все горит и кипит. Напряжение растет. Мне дико хочется прямо сейчас закончить занятия, взять такси, выехать куда-нибудь за город, спуститься к реке и громко-громко закричать. Выплеснуть все то, что наслоилось, и отравляет меня. Когда звенит звонок с пары, я сперва облегченно выдыхаю. Но потом вспоминаю, что оставила этого хама. Трусливо надеюсь, что он такой весь нравный и крутой, просто возьмет и уйдет а я потом просто напишу докладную. Но он остается. Пока ребята, шумно переговариваясь, покидают аудиторию, а Радич стоит у двери, я полностью концентрирую свое внимание на заполнении журнала в системе. А когда аудитория пустеет, то решительно встаю и иду тоже в сторону выхода, где, откнувшись телефон, меня ждет Радич. «Идем к декану», — строго говорю, намереваясь выйти из аудитории первой. Но вдруг, когда равняюсь с ним, Семен выставляет вперед руку со смартфоном. «Откуда это у тебя, мать твою?» Вырывается у меня, когда я вижу на весь экран свое фото по пояс в кружевном черном лифчике. Он натесняет меня обратно в аудиторию и закрывает дверь. «Думаю, к декану мы уже можем не торопиться».